Мексика в сельве Юкатана. В Мексику я попал необычным путём. Практически все мои соотечественники летят туда рейсом Аэрофлота от Москвы до Мехико. Но поскольку целью командировки была конференция в Канкуне, это дало мне повод лететь не в столицу, а на полуостров Юкатан. где сосредоточены исторические памятники древнего народа майя. И так я долетел с самолетом аэрофлота до Гаваны, а оттуда уже на кубинском самолете добрался до мексиканского города Мерида. Основанная конкистадорами в 1542 году, она была первым городом, который испанцы возвели на мексиканской земле. Мерида строго распланирована. Его улицы пересекаются только под прямыми углами. Испанцы попросту выжгли участок с сельвы и разграфили его горизонталями и вертикалями. В городе возведён один из самых старых на американском континенте католических соборов. Тяжеловесное здание колониального барокко напоминает крепость. Попав внутрь, несколько разочаровываешься: вместо архитектуры XVI века видишь типичный неоклассицизм, результат более поздних перестройок. Для меня главной достопримечательностью Мериды были, пожалуй, не здания сами по себе, а кованные чугунные решетки. Старинные особняки обычно имеют здесь один этаж, причем кроме деревянной двери фасад украшают прорезанные до пола оконные проемы. Однако выйти через такое окно на улицу нельзя, На нём крепится выступающая наружу кованая решётка. Фантазия создателей таких металлических узоров поистине неисчерпаема. Проходишь улицу за улицей и ни разу не видишь двух повторяющихся. По вечерам на этих ограждённых от улицы балкончиках словно тропические птицы в клетках сидят разряженные синьориты. Чугунное кружево на фоне белых оштукатуренных стен Это, несомненно, испанская черта, перенесенная сюда конкистадорами. Древнее городище народа Майя расположено примерно в двух часах езды от Мериды. Дорога прорезает зеленый ковер сельвы. Деревья невысоки, они как бы стелются над землей, но их ветви переплетены настолько густо, что пробраться сквозь эти заросли без мочи это невозможно. Впрочем, сравнивать сельву с пушистым зеленым ковром не совсем точно. Сельва холмиста, и лишь когда дорога поднимается на перевал, можно окинуть взором эту неровную поверхность, похожую скорее на шкуру гигантского зверя. Временами дорога пересекает поселки местных жителей. Эти пуэбло до ныне выглядят как во времена конкисты, если не считать вывески «Кока-кола над камышовым навесом». Домашний уклад народа майя сохранил почти неизменность. Жилища в таком пуэбло похожи на вигвамы индейцев. Поставленные чисто колом толстые стебли камыша образуют стены, каждая хижина имеет в плане овальную форму. Камышовый чистокол описывает две дуги, сохраняя посередине два дверных проёма. Островерка и камышовая крыша, две изгибающиеся стены без окон, две не закрывающиеся двери — так выглядит ныне жилище обитателя юкатанской сельвы. Таким оно было и в XVI веке. Камышовые хижины, каменные ограды, груды золотистого кукурузного зерна на таках, обилие полуголок детей — все это сон сошло с фресок Диего Риверы. Так что разомлевшие от жары туристы в экскурсионных автобусах видят жизнь минувших веков еще задолго до того, как их подвозят к храмам и пирамидам Древних Майя. Чеченица, священный город Древних Майя, открывается взору как-то неожиданно. Очередной навес у дороги, где торгуют гроздьями бананов, кокосовыми орехами, и вот за жалкой оградой из колючей проволоки Вдруг видишь уступчатую усечённую пирамиду. Её очертания столь величественны и совершенны, что не укладывается в голове: неужели это сооружение простояло тут уже 16 веков? Главная пирамида Чичен-Ицы, как её называют мексиканцы Кастильо, то есть крепость, воплощает характерные черты ритуальных сооружений народа майя. Это Усеченная пирамида высотой 60 метров, четыре грани которой поднимают с девятью уступчатыми террасами. Поскольку каждая такая терраса разделена на двойлестничным маршем, с каждой стороны получается по 18 террас, что соответствует количеству месяцев в календаре мая. Каждая из четырех ведущих наверх лестниц имеет по 91 ступени. В дополнение к ним перед верхней площадкой есть ещё одна ступень, общая для всех четырёх лестниц. Таким образом, на вершину пирамиды в общей сложности ведут 365 ступеней, что соответствует количеству дней в году. Вершина пирамиды когда-то служила храмом для жертвоприношений. Там находятся вырезанные охрой каменные статуи ягуара с семьюдесятью двумя круглыми пятнами из зелёного нефрита. Из таких же камней сделаны глаза священного зверя. Несмотря на немыслимую жару, я добрался до Чеченницы где-то около 3 часов дня, всё же решил подняться на вершину главной пирамиды. Там, правда, продавал витирок. Почти вплотную к древнему городищу подступала зелёная шкура сельв. Чеченница была построена в IV веке нашей эры. На протяжении примерно 600 лет народ майя создавал подобные памятники. По уровню цивилизации его можно сравнить с народами Древнего Египта и Месопотамии. Майя занимались орошаемым земледелием, имели календарь, владели математикой, астрономией. В 987 году священный город Чичен-Ица был по неизвестной причине оставлен людьми. Это одна из загадок истории. который напоминает судьбу аджантов в Индии, паганов в Бирме, боробудур в Индонезии. Интересно не то, что эти крупные религиозные центры древности были оставлены людьми почти в одно и то же время. Неподалёку от пирамиды Костильо расположен храм воинов. Это тоже усечённые пирамиды, но более низкие. Она имеет четыре яруса различной высоты. Сохранились лишь основание храма, квадрат стен и несколько колонн. На каменной кладке можно увидеть изображение бога дождя. Перед лестницей, ведущей на вершину храма воинов, находится одна из самых загадочных скульптур Чечняницы. Это фигура человека, который как бы полулежит, согнув колени и опираясь на локти. На животе он держит каменный круг, видимо, древний календарь, но смотрит не на него, а куда-то в сторону. Позади этой статуи обращают на себя внимание две каменные колонны необычной формы. Если внимательно присмотреться к ним, убеждаешься, что это два пернатых змея. Головами лежат на земле, открыв пасти, а само змеиное тело вертикально поднято вверх. причем хвост загнут вперед, нависая над змеиной головой. Одно из древних сооружений чеченницы предназначено для игры в мяч. Прямоугольная площадка длиной 80 и шириной 37 метров обнесена отвесной 10-метровой каменной стеной. По середине продольных стен площадки на высоте четырёх человеческих ростов напротив друг друга укреплены два каменных кольца. Можно подумать, что кто-то хотел повесить между двумя отвесными стенами какой-то гигантский гамак. На самом деле, эти кольца имеют такое же назначение, что и на баскетбольной площадке. Только расположены они не горизонтально, а вертикально к земле и не на коротких, а на длинных сторонах площадки. В эти каменные кольца нужно было забросить мяч из литого каучука диаметром около семи сантиметров. Как раз над местом, где укреплено одно из колец, возвышается павильон, откуда наблюдал за игрой верховный вождь. Справа от него, вдоль узкой стороны площадки, находилась трибуна для жрецов, слева трибуна для знати. Игра отличалась с несравненным азартом. И не только потому, что он сопровождался ставками на огромные суммы. Дело в том, что побежденную команду полагалось умерщвлять, ее игроков приносили в жертву богам. На уступах трибун можно рассмотреть барельефы, радость победителя, который держит в руке голову побежденного противника, змеи, выползающие из обезглавленного тела, символизируют потоки крови. По правилам игры, бить по мячу можно было любой частью тела, кроме рук. Требовалась огромная ловкость, чтобы передавать мяч коленями или бедрами, и тем более, чтобы забросить его в кольцо. Поскольку каучуковый мяч был очень жестким, игроки надевали широкие кожаные пояса на локотники и на коленники. И так проигравшую команду поголовно обезглавливали. Зато победители... могли претендовать на любые драгоценности зрители с трибун из знати. И когда состоятельная публика кидалась в рассыпную от игроков, это, наверное, было загодным зрелищем для жрецов и верховного вождя. Как и другие ритуальные сооружения народа майя, Чичен-Ица связана с культом пернатого змея, а также с поклонением богу дождя. Неподалеку от пирамид, среди непроходимой сельвы, прячется священное озеро. Каменистая тропа ведет туда через густые заросли. В Зору неожиданно открывается кратер почти сорокаметровой глубины. Его края как бы кольцами прорезают многочисленные слои известняка. Глубоко на дне этого колодца сверкает нефритовое зеркало воды. Своей неподвижностью и зеленоватым молочным оттенком она напоминает полированный нефрит, которым украшена статуя священного ягуара. Если засуха в этих краях непомерно затягивалась, жрецы приводили к озеру девушек в праздничных нарядах и избрасывали их с кручи. Так приносились жертвы богу дождя. Американский археолог Эдвард Томпсон узнал о жертвоприношениях в священном озере из записи одного испанского епископа, сделанных во времена конкисты. Томпсон специально напросился служить американским консулом в Мери, чтобы заняться поисками сокровищ, скрытых на дне священного озера. Доставленный сюда с превеликими трудностями землечерпалка оказалась бесполезной. Глубина священного озера достигает 25 метров. Пришлось обследовать его иллистое дно в водолазном скафандре. А археолог лишился слуха, но отыскал немало ценнейших предметов, в том числе золотые изделия из Перу и Колумбии, которые ныне экспонируются в музеях Соединенных Штатов. Другой памятник архитектуры майя — городище Ушмаль — расположен примерно в часе езды на юг от Мериды. Оно было открыто в конце испанской конкисты в 1556 году. На мой взгляд, Ушмаль впечатляет даже больше, чем чеченытца. В нем как-то больше подлинные архаики, художественного своеобразия. Этот ритуальный комплекс был сооружен в VI веке, то есть на два столетия позже, чем чеченытца, но был оставлен людьми одновременно. в девятьсот восемьдесят седьмом году. Главная достопримечательность у Шмаля — так называемый храм-колдуна. Это тридцатиметровая пирамида, на три четверти своей высоты вообще не имеет уступов. Спереди и сзади ее наклонные грани плоски, а с боков закруглены, то есть сходятся конусом. К вершине пирамиды ведут лишь две крутые лестницы, проложенные по передней и по задней стене. Все это придает храму колдуна сходство с памятниками тибетской архитектуры и, в частности, с дворцом Потала в Лхасе. На вершину храма колдуна ведут ступени, высота которых в два раза превышает ширину. Крутизна подъема, стало быть, составляет примерно 60 градусов. Подняться по такой лестнице на высоту девятиэтажного дома нелегко, тем более под палящим солнцем Мексики. С вершины пирамиды хорошо видно всё городище. Древние постройки словно прорастают сквозь зелёную шкуру сельвы. По соседству возвышается пирамида Старой Женщины, пока она ещё выглядит как зелёный холм, и только одна из её граней очищена от кустарника. В каждой из возвышенностей который поднимается над волнистым морем сельвы, угадываются ещё не раскопанные пирамиды. В тот день, когда мы карабкались на храм колдуна, несколько мексиканцев работали на крутом склоне пирамиды, привязавшись верёвками, как альпинисты. Они вырубали кустарник, упрямо прорастающий между камнями. Кроме храма колдуна, ритуальный комплекс Ушмаль включает в себя ещё два памятника архитектуры майя. Им данное условное название дворец правителя и монастырь. Дворец правителя имеет как бы трёхъярусную композицию. Вместо цоколя гладкая стена с дверными проёмами, облицованная золотисто-серым камнем. Вторым ярусом Служит характерный для архитектуры майя карниз, а главная часть фасада образует третий ярус, богато декорированный панно с прекрасно сохранившейся резьбой по камню. На редос с различными геометрическими орнаментами тут то и дело встречается изображение бога дождя. Майя назвали его Чакмол. Судя по всему, ведь в хместах всегда не хватало осадков. Однако именно потому, что в Ушмале практически не бывает сезонных ливней, постройки этого древнего городища хорошо сохранились до наших дней. Так называемый монастырь представляет собой замкнутый квадрат, его трёхъярусные фасады скомпонованы по такому же принципу, что и дворец правителя. Все постройки Ушмаля: храм Колдуна, дворец правителя И монастырь строго ориентированы по странным свет. Здесь, видимо, жили главным образом жильцы. Это был религиозный центр. Рассматривая прекрасно сохранившиеся барельефы дворца правителей и монастыря, думаешь о том, насколько относительно наше познание о человеческой культуре. Древняя архитектура Майя это совершенно новый, непривычный для нас мир образов. совершенно иные приемы и способы выражения красоты. До сих пор мне казалось, что изучив искусство Востока таких стран, как Китай, Япония, Индия, можно преодолеть присущий большинству людей европоцентризм, то есть привычку мыслить только категориями античного греко-римского искусства. Хотелось верить, что познав не только Запад, но и Восток, можно считать свои представления универсальными, И вот оказывается, что памятники культуры до Колумбовой Америки это какая-то качественно иная ветвь искусства с собственными традициями, со своими критериями и законами.